Глава 22. Алекс. Она мне звонила. Если бы не бумажка, на которой Луис нацарапал ее имя и номер телефона, я бы никогда не поверил, что Бриттани на самом деле мне звонила. Я пытался узнать подробности, но у Луиса память как у блохи, и он с трудом вспомнил ее звонок. Единственное, чего я добился, она просила меня перезвонить. Это было вчера днем, когда ее еще не стошнило на мои ботинки, и она не отрубилась у меня на руках. Когда я попросил её быть собой, я увидел в её глазах страх. Интересно, чего она так боится? Моя задача — сломать её стену совершенства. Помимо светлых локонов и роскошного тела, в ней должно быть что-то ещё. Например, тайны, которые она унесёт с собой в могилу, и секреты, которые она скорее умрёт, чем раскроет. О боже, она настоящая загадка, и всё, о чём я думаю, найти к ней ключ. Когда я сказал, что мы похожи, я не врал. Эта связь между нами не исчезает, а наоборот становится сильнее. Чем больше времени я провожу с ней, тем ближе хочу ей стать. Мне нужно позвонить Бриттани, чтобы просто услышать ее голос, даже если он будет наполнен ядом. Я сажусь на диван в гостиной и сохраняю ее номер в телефоне. «Кому звонишь?» Паку врывается в мой дом без звонка или стука. За ним идет Иза. Я закрываю телефон. «Надия». «Примечание. Надия, примечание Надя никому. «Конец примечания». Тогда поднимай свою задницу с дивана и пойдем играть в футбол. Играть в футбол намного лучше, чем сидеть здесь и думать о Британии и ее тайнах. Хотя я до сих пор чувствую последствия вчерашней гулянки. Мы идем в парк, где остальные ребята уже разминаются. Марио, мой одноклассник, брат которого разбился в прошлом году, хлопает меня по спине. «Будешь вратарем, Алекс?» «Нет. Я привык атаковать. И в футболе, и в жизни». «Пако, а ты?» Пако соглашается и занимает нужную позицию, то есть садится перед линией ворот. Мой ленивый друг будет сидеть там до тех пор, пока мяч не покатится на его сторону поля. Большинство игроков не из моего района. Мы выросли вместе и играли на этой площадке, когда были детьми, и даже вступили в мексиканскую кровь в одно время. Прежде чем я попал туда, я помню рассказы Лаки, что банда — это вторая семья. Семья, которая заменит ту, которой не было. Она обеспечит защиту и безопасность. Для ребенка, потерявшего отца, это звучало идеально. На протяжении многих лет я научился абстрагироваться от всякой дряни. Драк, оборота наркотиков, перестрелок. И я говорю не только о парнях с другой стороны. Я знаю парней, которые пытались выбраться. Но потом их находили мёртвыми или избитыми своей собственной бандой, настолько, что они, наверное, предпочли бы умереть. Если честно, я блокирую это дерьмо, потому что оно пугает меня. Я должен быть достаточно жёстким и не переживать об этом. Но у меня не получается. Мы занимаем позиции на поле. Я представляю, что в мяче джек-пот. Если я уведу его подальше от остальных и забью в ворота, то волшебным образом превращусь в богатого и влиятельного человека, который сможет забрать свою семью и Пако из этой дыры. В обеих командах много хороших игроков, но у наших соперников есть преимущество. Наш вратарь Пако, который почесывает яйца на другом конце поля. «Эй, Пако, хватит играть самим собой!» — кричит Марио. В ответ Пако как будто хватает яйца и начинает их трясти. Крис проводит мяч прямо перед ним и забивает гол. Марио забирает мяч из ворот и замахивается на Пако. «Если бы игра интересовала бы тебя так же, как твои у Эвос, они бы не открыли счет!» «Что я могу поделать, если они чешутся, чувак? Твоя подружка, похоже, заразила меня хламидиями вчера ночью!» Марио смеется. Он ни на секунду не верит, что его девушка могла ему изменить. Пако бросает мяч в Марио, тот делает передачу Лаки. Лаки бежит с мячом дальше. Он пасует мне, и я использую свой шанс. Я бегу по импровизированному полю и останавливаюсь на секунду, чтобы оценить, смогу ли забить с этого расстояния. Я делаю ложное движение влево. Передаю пас на Марио. Он пинает мяч обратно. Один быстрый удар, и мяч оказывается в воротах. «Гол!» — кричит наша команда, а Марио подходит дать мне пять. Но наша радость оказывается недолгой. По улице ползет подозрительный синий кадилак. «Узнаешь?» Напрягается Марио. Игра останавливается, и ребята понимают, что-то не так. «Может быть, это возмездие», — говорю я. Мои глаза следят за окном машины. Когда машина останавливается, мы все ждем, пока кто-нибудь выйдет из нее. К этому моменту мы будем готовы. Но нет. Из машины вылезает мой брат Карлос с парнем по имени Уилл. Вербует новых членов для банды. Моему брату лучше не вступать в их ряды. Я надрывался, чтобы он знал, я уже в мексиканской крови, и ему не придется туда вступать. Если хоть один из членов семьи в банде, остальные под защитой. Я в деле. Карлос и Луис не в банде, я сделаю все, чтобы так все и оставалось. Я совершенно забыл про футбол и делаю веселое лицо, и подхожу к Уиллу. «Новая машина?» — спрашиваю его. «Это моей мамы». «Крутая». Я обращаюсь к брату. «Где вы тусовались?» Карлос наклоняется к машине, как будто проводить время с Уиллом обычное дело. Уилл в банде недавно, и теперь он думает, что самый крутой. «В торговом центре. Там новый музыкальный магазин. Гектор встретил нас там, и...» Я правильно услышал? «Гектор?» Не хватало мне, чтобы мой брат зависал с Гектором. Уилл в свободной рубашке бьет Карлоса по плечу, чтобы тот заткнулся. Мой брат закрывает рот, как будто туда что-то попало. Клянусь, я надеру ему задницу, если он захотел вступить в банду. «Фуэнтас, ты играешь?» Кто-то кричит мне с поля. Я стараюсь скрыть свой гнев и обращаюсь к брату и его другу, который хочет переманить его на тёмную сторону. «Хотите поиграть?» «Не, мы потусим у меня», — говорит Уилл. Я обеспеченно пожимаю плечами, хотя чувствую себя совсем по-другому. Кемия импорта. Примечание. Кемия импорта. Для меня это важно. Конец примечания. Возвращаюсь на поле, хотя безумно хочу схватить Карлоса за ухо и притащить его домой. Но я не могу устроить подобную сцену, так как об этом может узнать Гектор и засомневаться в моей преданности. Иногда я чувствую, что вся моя жизнь — одна сплошная ложь. Карлос уходит с Уиллом. Этот факт, вместе с тем, что я не могу выбросить из головы Британи, сводит меня с ума. Игра продолжается, но я чувствую себя неспокойно, как будто игроки из другой команды превратились из знакомых ребят во врагов, которые мешают мне получить желаемое. Я пинаю мяч. Фол! кричит двоюродный брат одного из моих друзей, когда я врезаюсь в него. Я поднимаю руки. «Фола не было! Ты меня толкнул! Не будь по ночи. Примечание. По ночи грубое ругательство. Конец примечания. «Я знаю, что преувеличиваю. Я хочу подраться. Я прошу об этом». Он понимает меня. Соперник одного роста и веса со мной. Адреналин у меня в крови зашкаливает. «Ты хочешь получить от меня, пиндехо?» Примечание. Пиндехо, придурок. Конец примечания. Он расставляет руки, как птица перед полетом. Запугать меня не выйдет. «Подойди и получи!» Пако встревает между нами. «Алекс, успокойся!» «Либо деритесь, либо играйте!» — кричит кто-то. «Он сказал, что я сфолил!» Говорю я Пако, и у меня вздуваются вены. Пако пожимает плечами. «Это правда?» «Отлично! Теперь, когда даже мой лучший друг против меня, я понимаю, что проиграл. Я смотрю по сторонам. Все вокруг ждут, что я сделаю». Растущий уровень адреналина соответствует их ожиданиям. Хочу ли я драться? Да, только чтобы избавиться от этой энергии в теле и хотя бы на минуту забыть, что у меня теперь есть номер моей напарницы по химии и что мой брат готов вступить в банду. Мой лучший друг отпихивает меня от парня, который готов оторвать мне голову, и толкает в сторону поля. Он зовет всех остальных вернуться в игру. «Зачем ты это сделал?» — спрашиваю я. «Чтобы спасти твою шкуру, чувак! Алекс, ты проиграл полностью!» «Я могу побить этого парня!» Пако смотрит на меня в упор. «Ты ведёшь себя как по ночи!» Я отнимаю его руки от моей рубашки. Почему за последние несколько недель в моей жизни всё пошло наперекосяк? Мне нужно всё исправить. Я разберусь с Карлосом сегодня вечером. Он получит нагоняет меня. А Британи? Она не захотела, чтобы я отвёз её домой от Изы, потому что она не может допустить, чтобы нас видели вместе. К чёрту всё! Карлос не единственный, кто заслужил от меня взбучку. Я достаю телефон и набираю номер британи «Привет! Это Алекс!» Отвечаю я, хотя она и так знает, кто звонит. «Встретимся в библиотеке. Сейчас!» «Я не могу. Это не шоу Бриттани Эллис. Сейчас время шоу Алекса Фуэнтеса. Выбирай, мамасита!» Я подхожу к дому и сажусь на мотоцикл. Либо через 15 минут ты будешь в библиотеке, либо мы с пятью моими друзьями устраиваем пикник у тебя перед домом. «Да как ты смеешь!» — возмущается она, но я тут же отключаюсь. Ревущий двигатель заглушает мои мысли о прошлой ночи, когда она прижималась ко мне. Я понимаю, что у меня нет плана игры. Интересно, представление Алекса Фуэнтеса будет в конечном итоге комедии или трагедией? Как бы то ни было, это реалити-шоу ни в коем случае нельзя пропустить.